2. Восемь лет назад коммуналка на улице Радищева. Длинный коридор, третья комната налево, 25 квадратных метров. Там было три стола. Первый – журнальный столик у двери, вечно заваленный ключами, копейками, квитанциями, косметикой. Второй – половина обеденного стола, прикрученная к стене у правого окна и обтянутая клеенкой с китайскими иероглифами. Третий – Черный письменный стол у левого окна, антикварный, с резными краями и ножками, с латунными ручками на тяжелых ящиках. На нем находилась замызганная клавиатура и убойный монитор из середины девяностых. Процессор был на полу, под столом и приятно грел ногу. Но перчатки не лежали ни на каком столе. Они валялись на паркете в трех шагах от двери. Еще через шаг начиналась цепочка пятен с мохнатыми краями. В сантиметрах в тридцати от дивана цепочка обрывалась. На диване никого не было. Две подушки, много лет назад обезображенные вышитыми котятами, нетронуто лежали по краям. Только в центре дивана, напротив последнего мохнатого пятна, покрывало казалось примятым. «Вера?» — в третий раз позвал Миша. Он уже догадывался, что никто не отзовется. Но теперь имя вырвалось непроизвольно. Словно в те мгновения, когда он произносил его сам для себя, в ванной, под шум воды или в машине по дороге на работу. «Вера», — сказал он в четвертый раз совсем тихо. Он присел на корточки, чтобы разглядеть пятна поближе. Это приседание было лишним. Что в упор, что с высоты человеческого роста, они не напоминали ничего, кроме подсыхающей крови. Миша видел много крови — брызгающей, струящейся, капающей, свежей, подсохшей, бурой, черной, все больше во рту, на вате и на ткани, редко на полу, но зато каждый день. Миша знал, с какой скоростью она сохнет. Капли упали на пол и стали пятнами за 20-30 минут до его прихода. Миша встал и посмотрел на торт у себя в левой руке, затем на связку ключей в правой. Ключей было три. Подъезд, квартира, комната. Плюс кругляшка с надписью «Рига» и какой-то рижской церковью. Миша никогда не клал эту связку в бумажник к остальным ключам. На работе носил ее в кармане брюк, в гуще мятых рублевок, чтобы не звенело. После работы прятал под сиденье в машине. Можно было держать ее там и в течение рабочего дня. Но хотелось чувствовать ее в кармане, под рукой. Как только выпадала свободная минута, он совал руку в карман, чтобы сжать ключи в кулаке и обо всем подумать. Пока он думал, к горлу подступала гордость, нежность, страх, азарт, смятение и зудящий дискомфорт, какой бывает, если в ежедневнике записано важное дело без определенного срока. Так продолжалось 54 дня, минус выходные. За это время ключи пригодились шесть раз, не считая этого последнего. Миша записался на вечерние курсы английского в первой попавшейся частной школе у площади Восстания. Он даже ходил на занятия. Прогуливал каждые третьи. Пропущенные темы наверстывал в поликлинике во время перерывов. В голове сложилось «I have visited this place two months. I have been visiting this place for six times». Или наоборот. И куда фор. И зачем? Лишь однажды он применил ключи на выходных. В субботу. Дома сказал, что едет к Игорюхе развеяться. Машину оставил. Когда он вышел из метро на Чернышевской, валил мокрый снег. Пришлось надеть дурацкую шапку, которую он носил и ненавидел уже лет пять, но никак не мог купить другую, потому что ненавидел шапки в принципе. Ботинки промокли моментально. У перехода на Кирочной тормозившая маршрутка окатила его серой жижей. Зато потом, на Радищево, снег мельтешил за окном, и они сидели за обеденной половинкой стола, заставленной черствоватой выпечкой из магазина, и зачерпывали из кастрюли терпкий глинтвейн. Вечер был декабрьский, бесконечный. В половине первого ночи Миша вызвал такси. Она проводила его до машины и чмокнула в нос на прощание. Из-за снега такси везло его долго, дорого и чудесно. Он сел сзади. Там можно было прижиматься к стеклу краешком лба и ошалело всхлипывать, не вытирая глаза. В 55-й день был понедельник. По предварительной записи после обеда оставался один пациент. Миша сбагрил его Ларисе, и ушел на три часа раньше, ссылаясь на муторное самочувствие. Он позвонил в 14.04, как только сел в машину. Вера была дома. Сказала, чтобы он немедленно приезжал. Немедленно. Миша нашел глазами старые электронные часы, на полочке между окнами, увидел 14.41. 37 минут прошло. 37 минут назад у нее был радостный голос. Да, она прямо так и сказала. Немедленно приезжай. А потом закапала кровью пол. Он засунул ключи обратно в карман, вытащил из другого кармана телефон и набрал ее номер. Через пять секунд он вздрогнул от неожиданности. Пещера горного короля запищала в трех метрах от него на журнальном столике среди мелочей и парфюмерии. Она не взяла с собой телефон. Она закапала пол кровью, закрыла дверь на ключ и ушла, не взяв с собой телефон. Фу! Миша оборвал звонок и облегченно замотал головой. Конечно же. Тормоз. Конечно же. Она мыться пошла. Кровь? Из носа кровь. Откуда еще? Зима, витаминос. И простужена была в прошлый вторник. Разводила что-то в стаканчике. Фруктов надо было принести. Мандаринов. Мультивитамин купить хороший, а не за сладостями бегать. Он подошел к половинке стола и виновато поставил торт рядом с чайником. Бросил в рот несколько сушеных яблочных долек из стеклянной вазочки. Рот наполнился сладкой слюной. Яблоки сушила ее мама в Тверской области. Еще она варила варенье из крыжовника, вкусное. В прошлый вторник пили с ним чай. И до, и после. Он снял куртку и понес к вешалке. Дойти до вешалки помешали перчатки. Они никуда не делись со своего места. В трех шагах от двери. В шаге от кровяной дорожки. Зажав куртку под мышкой, Миша нагнулся, подобрал перчатки и невольно понюхал их. Еще более невольно уткнулся в них носом. Пахли они точно так же, как те, другие, которые через восемь лет и две недели будут лежать на столике в Швеции. Но об этом знаем пока только мы с вами. Миша не знал. Он беспомощно дрейфовал вдоль вектора времени от большого взрыва к тепловой смерти Вселенной. Точь в точь, как вы перед вашим компьютером. Безнадежно реальный, опять же, как вы на вашем стуле, он стоял задом к будущему, не в силах обернуться. Вся жизнь, вся история мироздания представлялась ему плохо освещенным конусом который начинался в комнате на улице Радищева и, стремительно расширяясь, уходил в доисторическое прошлое, туда, где сливались во мраке мамонты, девочки из пионерлагеря, сокровища Монтесумы, похороны Брежнева, Гандвана и мороженое в металлических вазочках. Между далеким прошлым и комнатой на Радищева клубились последние 15-17 лет. Трехмерные. несоразмерно долгие и пролетевшие, как одно мгновение. В этой части конуса, почти прозрачный, хозяйничали исполинские фигуры. Несколько штук. Каждая из них время от времени заслоняла остальные, а одна могла загородить вообще все. Она могла закупорить весь конус к чертовой бабушке, обрезать прошлое, схлопнуть вселенную до размера комнаты в коммунальной квартире. Миша швырнул куртку в кресло, стоявшее у журнального столика, и вместе с перчатками выскочил в коридор. Там по-прежнему было пусто. Еще заходя в квартиру, он ненадолго застыл на пороге и с облегчением убедился, что в коридоре никого нет. Горела только одна тусклая голая лампочка над туалетом, та, которая горела всегда. Двери всех комнат были закрыты. Из второй направо доносился громкий разговор на неестественных тонах. Сотрудник государственного Эрмитажа Инна Леонидовна смотрела телевизор. Миша бережно закрыл входную дверь, лязгнул огромным замком и совершил перебежку доверенной комнаты. Постучал. У нее не было внешнего звонка. Он как-то предлагал купить и провести, а она отказалась, вежливо, с улыбкой, но наотрез. Не дождался ответа. Нервно пустил в ход ключ, вошел и увидел озвученное выше. А теперь он побежал к ванной. Дремные актеры за дверью Инны Леонидовны склоняли какую-то Марину, распаляясь. Дверь ванной комнаты была приоткрыта. Никого. Сырая тьма внутри пахла дешевым шампунем. Миша нашарил выключатель и, когда вспыхнул мутный шар под потолком, осмотрел раковину и ванну. Пара темных женских волос, ржавый ручеек на желтеющей эмали. Никаких следов крови. Сухие мыльные пятна. Последние часа три здесь никто не мылся. «Да что же это за хрень?» — прошептал он. Оставалась кухня и туалеты. На кухне он понял, что даже не знает, который из столов и шкафчиков принадлежит ей. Он заходил сюда только один раз, набрать воды в фильтр. В любом случае, кухня была пуста. На одном из четырех холодильников едва слышно бубнило проводное радио, в окне между рамами темнели пакеты с продуктами, за ними угадывался черный ствол дерева на фоне глухой стены. В первом туалете никого не было, во втором тоже. Несколько секунд он колебался под дверью Инны Леонидовны. Дверь была обтянута черной клеенкой. Из дырок в клеенке тут и там торчал рыжий поролон. Вера говорила, что они с Инной Леонидовной обмениваются парой вежливых фраз, если сталкиваются на кухне. Говорила, что за три с лишним года ни разу не была у нее в комнате, только раз видела ее кота. Начинала сомневаться, а не почудился ли он ей. Пока Миша колебался, дрянные актеры заткнулись. грянула конвейерная песня про судьбу и бурные стремнины песня спугнула его он отшатнулся от двери инны леонидовны пересек коридор и скрылся в веренной комнате Запер дверь изнутри пока он метался по квартире полоска февральского солнца сползла с подоконников на столы и обои часы на полочке между окнами показывали 14.48. он сел на краешек кресла Который бросил куртку и почувствовал в левой руке что-то горячее и влажное. Вспотела ладонь, сжимавшая перчатки. Он испугался, что перчатки провоняют его потом, положил их на ручку кресла в нескольких сантиметрах друг от друга, затем изогнулся и вдохнул, чтобы проверить запах. К счастью, запах был все тот же, что и в Швеции восемь лет спустя.